Глава двадцать вторая. Тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять. Уф, пресс прокачала. Донесся сквозь сон голос Лены. Я медленно открыл глаза, ощущая в надтруженных мышцах холод, и сказал: «Очень хорошо понимаю теперь, как себя чувствует желе в вазочке». Я вздрогнул от пробежавших по коже мурашек, завернулся в махнатое покрывало плотнее и добавил. Стоящая в холодильнике. Лен, что за ледниковый период? Девушка сняла с головы обруч трёх упражнений. Волосы рассыпались по плечам, и матрас от её прыжка калыхнулся. Она стоя на коленях, потянулась, футболка приподнялась над шортами, и прежде чем она опустила руки, на миг мелькнул пупок. Подкрутило термометр на пятнадцать градусов. Извини, ты же говорил, что холодоустойчивый, а мне сейчас надо, чтобы бодрила. Сто восемьдесят божественных баллов взяла, пока ты сопел. Я быстро накинул на нее покрывало и обнял горячую, раскрасневшуюся, а она взвизгнула: "Уй, Рисцов, ты как ледышка вообще. Вылезай давай, разгони кровь упражнениями. Ага, это и правда. Уй." Положение Юй угадала не глядя, хохотнул я. Дурак, это же междометие, крикнула девушка от прянов. Впрочем, злости в ее словах не было. Давай быстренько выпей коктейль, я по форумам физиков полазила, прочитала сто пятьсот рекомендаций, в общем смешала все что нужно для лучшего восстановления формы. В ладонь мне ткнулась литровая кружка белой жидкости. Я с подозрением присмотрелся к кусочкам чего-то просвечивающего через стекло, понюхал. Хм, пахнет персиком и Бананом, пей давай. Я пожал плечами и пригубил непонятный кисель. Алена, пока глотал сладкую вязкую жидкость, перечисляла, загибая пальцы: протеин, карнитин, витамины, магний, жестимулятор, протекторы. Жидкость закончилась быстрее, чем она договорила список ингредиентов. Я вытер губы и приосанился. Нормы, вкус и список, теперь-то вообще. Ага. Хм, правда, курить придётся осторожно. Магний всё-таки. Как бы того не изобразить бенгальский огонь. Девушка толкнула меня в плечо. Курить здоровью вреди. От крепкого толчка я отшатнулся. Покрывало сползло. Лена поперхнулась фразой и уставилась, приоткрыв рот. Я опустил глаза и разочарованно пожал плечами. Эх, я-то по реакции подумал, что уж весь такой в кубиках и рельефах, а жира даже не убавилось. А! я всплеснул руками как бы в понимании. Ты про уюй? Дурак, повторила девушка, правда, уже не слишком уверенно, а я поманил её пальцем. Она фыркнула, возведя глазок потолку, но уже в следующий момент вновь прыгнула в кровать. Через полчаса я лениво пропускал её локоны между пальцами, а она посапывала в плечо. Лишь трепет ресницы и движение глаз под веками показывали, что не спит. Наконец она тихо сказала: "Сегодня никуда не поедем. Я себе набросала примерный план тренировки. Если ему следовать, то на арбалете уже наберу божественных баллов к вечеру". Она приоткрыла один глаз и тут же вновь зажмурилась. Провела ногтем мне по животу. Уй, сказал я грубым басом и напряг пресс. А она рассмеялась, соглашаясь. Уй-уй, ты тоже не спи, поупражняйся, а то под ноль, наверное, выгреб силу Реала. Ещё меня беспокоит наш резидент Эльф. Информация об обруче трёх упражнений наверняка до него тоже дошла. Как бы он не учудил что-нибудь, поняв, что мы блефовали при его вербовке. Я погладил её по спине и ответил: "Он всё равно уже не спрыгнет. В дураках никто себя не любит ощущать, так что сам себе придумает доводы за сотрудничество. Хорошо, не надо так недоверчиво морщить носик. По крайней мере, не спрыгнет сразу. Потом мы ещё пообсуждали планы, и моя рыжая подруга категорично заявила, что отправляется за выделенными мешкурками сама". Охрана ей не требуется. И будет гораздо лучше, если я тем временем заработаю себе силы и реала, а потом, может, ещё успею до её прихода попытать громадара на предмет наконечников болтов и обработки композитных пластин. Наверняка у старого гнома появится идеи, как их усовершенствовать. Я удивился, как она сможет забрать шкурки без оплаты. На что она ответила, что читать контракты нужно внимательнее, а в нём говорится, что можно забрать под однодневную долговую расписку. Репутация скожевником позволяет это делать. Я развёл руками и признал, что в бумажках она разбирается куда лучше. Других серьёзных возражений не нашёл. Действительно, благодаря бонусам ловкости, она сейчас может попросту сбежать от любых вооружённых противников. Сопровождения ей не требуется. Поэтому, скрепя сердце, не стал её останавливать, когда она отправилась к капсуле, и даже нашёл в себе силы помахать ей вслед, посмотрев на покачивание её груди перед тем, как её обнажённое тело нырнуло в капсулу. После предварительной парной разминки 18 плюс упражнения пошли лучше, возможно, и бодрящий коктейль дошел до мышц, вернув им часть силы. Пару сутен божественных балов удалось отправить в фискульт-копилку, прежде чем я направился к вирт-капсуле. В голове планы на сегодня сформировались окончательно. Но тут на телефоне сыграла тревожная мелодия, а на экране появилась физиономия Кархана. Немного замешкавшись, я всё же вжал кнопку приёма, и Макс без приветствия бросил: "Есть дело. Через полтора часа на том же месте. И тащи туда всех гномов-игроков, которых сможешь". В тон ему я сказал: "Подробности будут через полтора часа на том же месте". Я хмыкнул и буркнул. Вряд ли ты всю ночь вырезал белок и спешно пытаешься сдать скоропортящиеся шкурки. У меня слишком плотный график сегодня, чтобы играть в твои игры, Макс. Без дополнительных подробностей. Губы темного менеджера растянулись в усмешке. Ну, если тебя не интересуют методы ведения войны Дрю, основные тактики, стратегия, можешь заниматься своими делами. Макс отвернулся, и я увидел, как он подносит к экрану палец, явно собираясь нажать кнопку сброса вызова. Я сдержал порыв остановить, и палец с экрана исчез. Макс приподнял бровь, после чего улыбнулся уже вполне нормально. Он приглашающе махнул ладонью, мол, ладно, обойдёмся без картинных жестов. Продолжай. Методы интересны, но я позову на урок всех гномов, каких удастся собрать. Местных только не нужно, могут на меня сагриться. Система покрасила мой ник красным. Ладно, обойдёмся лишь игроками, ответил я. Постой, ты снова что-то натворил. Почему не спадает агро? Не знаю нюансов игровой защиты, но система определённо подыгрывает Непесем. Похоже, я влазодель подозриваемый, и по её мнению, самое мне место в темнице. Проверять сам понимаешь, мне некогда, да и не интересно. Понял. Значит, только игроки, в 11. Будь точно. Если какой форс-мажор выйдет на минутку из игры, и отправь SMS. О'кей. Полтора часа пролетели быстро. Косити дотащила мешок от кожевенника как раз в тот момент, когда Грамодар поначалу весьма озадаченный композитной пластиной из бирюзы полировал её на войлочном круге. Я как заворожённый наблюдал за точными движениями гнома, под которыми шероховатая поверхность клеенного камня наливалась глубокой синью. Гном уже чуть трогал её гудящий круг, наводя блеск на закруглённые края, когда девушка шлёпнула свой мешок рядом. Готово, на 3 дня выбило отсрочку платежа. Материал удался на славу. Я прижал палец к губам и кивнул на священно действующего старика. Затем глянул на блестящий черный мех в ее руках и одобрительно кивнул. Отлично. Припрячь пока. Сейчас Осашка народ соберет и пойдем за город. Там Макс будет показывать боевые приемы темных эльфов. На лбу девушки появилась морщинка. Ты все-таки решил ему довериться? Я покачал головой. Я доверяю рациональности. Понятное дело, что наш Дроу в себе на уме, но сейчас ему выгоднее работать сообща. Лёша, но ты же можешь подставить всех, если Кархан... Я махнул рукой и с досадой сказал: "Да знаю. Доверие упадёт ниже плинтуса и всё будет плохо. Но я поговорил с Тарханом. У Эрла нет сейчас ресурсов вредить, и ему не выгодно, чтобы нас победили. А информацию он может дать полезную. Я весь интернет облазил и ничего, кроме общих слов о тёмных эльфах, не узнал. Юля, кстати, причина отсутствия информации весьма шокирующая и вписала в базу данных." читала, воскликнула гнома. Вот тоже жуть какая-то. Открыт доступ искусственному интеллекту Росланд в интернет, и он там лично подчищает всё, что не нравится. Ну не всё, а то, что касается Росланд Хайтек, и только то, что считает нужным. С продаш информации, что кто-то же налоги капали. Так и задумано. Девушка вздохнула. Да, уж, полный комплект. Всё завязано на затраты реального времени игроков, хоть на изготовление предметов, хоть на исследования. Кстати, грамодар полирует твою пластинку. Это же означает, что ты её теперь продать не сможешь за реаль. Я пожал плечами. Пока нам не до продаж. Во-первых, игровое золото сейчас важнее, а во-вторых, с эльфами бы сладить. Гудение круга прекратилось, и мастер заточенных дел не спеша приблизился. Толстые пальцы, держащие квадратик композита за края, крутнулись, и по пластине метнулись яркие отблески факела, торчащего у двери хижины. Громадар пробыл. Вот, принимай горн. Лучше вряд ли можно сделать. Из дверного проёма показалась его жена, сжимавшая в ладони веретено. Она указала им на композиты и недовольно спросила: "А дырки зачем?" Коссиди поджала губы от такой бесцеремонности, но ответила спокойно: "Чтобы можно было нашить на одежду". Суровая гномка презрительно хмыкнула, подбросила веретено и заявила: Так нашивать только портить. Я быстро скользнул к открывшей уже было рот для гневной отповеди девушке и крепко обнял ее за талию, так что воздух вылетел из легких. Она возмущенно повернулась ко мне, но я уже говорил: "А рана, уважаемая? А как бы вы пришили пластину к одежде?" Гномка смерила меня взглядом. Мужчине не понять. Я выразительно посмотрел на Кассиди, по лицу которой промелькнуло сразу множество выражений. Девушка перевела дыхание и задала правильный вопрос. А мне вы можете показать? Я научилась пока лишь азам кройки и шитья, но учусь быстро. Ара наморщилась. На таком уровне лишь вторая ступень портновского дела. Надо ли тебе это жриться? Ну ладно. Нашьёшь на ткань карманы? Столько, сколько сможешь. Затем в каждый карман вложишь пластину. Потом зашьешь карманы. Затем ножницами выстряжешь их передние части, да прошьешь край каждого. Поняла? Девушка прошептала. Да, тогда пластина будет наружу, а ткань будет ее удерживать. Мрачное лицо Ораны разгладилось, и она протянула длинный треугольный чехол. Держи ножницы и не пытайся пробовать, пока хотя бы третьего уровня портновского мастерства не достигнешь. Косси депрессиала так, что её эмоции словно отразились на неподвижном красивом лице местной. Края её губ приподнялись в лёгкой улыбке. Она повернулась, пряча её, и бросила, уходя в дом. Не благодари, жрица. Пусть лаверна даст тебе успеха. Лена же склонилась к моему уху и жарко прошептала: "Тяжёлая броня из ткани, рецепт Тут за спиной раздалось осторожное покашливание. Я обернулся и увидел группу гномов, переменающихся с ноги на ногу. А Сашка взмахнул своей крафтовой киркой и спросил: "Ну что, идем к твоему эльфийскому тренеру?"